Глава Кому выгодно? «Что-то важное», — поинтересовался Ренин Камф, увидев, что я закончил читать депешу. Я протянул листок генералу. «Вас можно поздравить, Тимофей Васильевич», — произнес Павел Карлович, прочитав послание. «Спасибо, ваше превосходительство», — стараясь скрыть иронию в голосе, отвечал я и полугода на свободе не отгулял. На тебе, опять в дворцовую аристократическую клетку, пролетела мысль в голове. «Наедине, без чинов», — произнёс генерал. «Благодарю, Павел Карлович», — ответил я, а сам подумал, сколько уже общались и под пулями вместе были неоднократно. А вот эту фразу услышал только после того, как мой командир прочитал телеграмму ко мне от цесаревича. «Как думаете добираться до Хабаровска?» — поинтересовался Камф. «Вернее всего, через Харбин. Это где-то 1200 верст получится. Если с заводными конями, меня их на новых, то за две недели должен добраться», — задумчиво произнёс я, прикидывая маршрут. «Хотя нет, дольше получится». «Почему?» «Павел Карлович, я хотел бы попросить вас отпустить со мной доктора Бутягина». По его словам, с помощью полученного им нового лекарства пенициллин ему удалось спасти от смерти двух больных брюшным тифом, от которых отказались лечащие их врачи. «Как быстро все меняется, Тимофей Васильевич!» усмехнулся генерал и разгладил усы. «Совсем недавно вы просили меня взять вас и доктора к себе в отряд. Теперь и сами уходите, и Павла Васильевича с собой забрать хотите». А я такой отличной работы лазарета в полевых условиях еще ни разу не видел. И заслуга в этом принадлежит господину Бутягину. Павел Карлович, я понимаю, что за то время, пока мы доберемся отсюда до столицы или Ливадии, вопрос с заболеванием государя и членов его семьи, вернее всего, решится. Я сделал паузу. Но почему бы не подстраховаться? Вы же знаете, как это новое лекарство замечательно действует при воспалениях и инфекциях». «Я же не возражаю. Просто сожалею, что два таких замечательных специалиста покинут мой отряд. Признаться, я был бы рад, если бы вы продолжали оставаться офицером моего штаба сейчас и в последующем. Но...» Ренинкамп замолчал, теребя ус. «Что теперь говорить? Вас ждет его императорское высочество». Так что, пользуясь случаем, попрошу. Вы там, Тимофей Васильевич, расскажите наследнику престола о действиях нашего отряда. Хорошо зная его императорское высочество, могу вас заверить, Павел Карлович, что он обязательно поинтересуется событиями в Китае. Я обязательно расскажу о стремительном и сокрушающем всех и вся на своем пути отряде генерала Ренинкампфа разгромившего войска двух генерал-губернаторов китайских провинций. Генерал рассвел, а я в который раз убедился, как же в этом мире все хотят отметиться перед царским семейством. Но, произнося эти слова, я нисколько не кривил душой. Поход отряда Ренинкамфу по своей результативности и эффективности достоин войти в историю военного искусства. Разговор с Ренинкамфом закончился тем, что Павел Карлович расщедрился выделить в моё с Бутягином сопровождение полусотню казаков до встречи с отрядом генерала Сахарова. Я же с разрешения генерала направился к дворцу Дзянь-Дзюня-Чана, чтобы попрощаться и с ним, и с сестрой. Как ни странно, но допустили меня генерал-губернатору практически моментально. А войдя в комнату, где Чаньшунь меня дожидался, я еще раз убедился в том, что система прослушивания и, судя по всему, подглядывания в помещениях дворцового комплекса Гиринского Дзяньцюня пребывала на небывалой высоте. Тимофей, я рад, что ваша дальнейшая служба продолжится в тени его императорского высочества, государя-наследника цесаревича и великого князя Николая Александровича. Эти торжественные слова прозвучали из уст чана вместо приветствия. «Еще не знаю, где и кем буду служить», — несколько резко ответил я, удивленный такой осведомленностью губернатора. «Если офицеру приходит послание от принца со словами «ты нужен, срочно приезжай», значит служить ему в ближайшем круге будущего российского императора». Тоном наставника произнес мой новый родственник. Я же, слушая его, прикидывал, каким образом могли узнать текст депеши. Вслух ни я, ни Ренинкамп в пять слов телеграммы не произносили. Получалось, что подглядывали откуда-то сверху. Надо будет генерала предупредить. Не могу этого утверждать, но все возможно, после небольшой паузы произнес я. «Тимофей, у меня одна просьба и одно предложение к тебе». «Внимательно слушаю». «Предложение заключается в следующем. Я выделю полуэскадрон, который совместно с полусотней казаков проводит тебя до Хунчуня, где стоит отряд генерала Айгустова, оттуда ты быстро доберешься до Никольску-Сурийского или Владивостока. Дальше на поезде до Хабаровска». «Неделю выигрыш от маршрута через Харбин, если не больше». Чан Шунь замолчал. «Спасибо, так будет действительно быстрее», — с благодарностью ответил я. «Тем более на этом маршруте с Градековым я смогу по телеграфу связаться через 3-4 дня из Хунчуня или еще через сутки из урочища Новокеевская, где располагается пограничный комиссар Южно-Уссурийского края. Современная Краскина». А там Николай Иванович подскажет, как мне быстрее добраться до цесаревича. Это я уже продумал про себя. А какая просьба, господин генерал-губернатор? Хотел бы сказать, что не губернатор, а шунь. Но просьба к тебе от губернатора, а не от родственника. Давай пройдем в соседнюю комнату. Зайдя следом за чаном в небольшое помещение, я увидел разложенные на столах, как я понял, подарки. И не ошибся. Гиринский дзянь от своего имени посылал подарки для российского государя и членов его семьи. Для мужчин на столах лежали мечи дао, рукояти и ножны которых были отделаны золотом и драгоценными камнями. Для женщин припасены китайские веера, представляющие собой произведение искусства. Шкатулки с драгоценностями. Но основная просьба состояла в передаче Александру Третьему послания, вложенного в непромокаемый тубус, запечатанный сургучом с оттисками личной печати Чан Шуня. Что в послании Дзян Дзюнь не сказал. Ну и ладно, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. С сестрой удалось пообщаться не больше часа. Закинул во время разговора еще раз удочку на ее переезд с сыновьями в мое имение под Гатчиной, но Алена в очередной раз ответила жестким отказом. Хотя слез при этом пролила немало. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Пока она здесь в безопасности и всем обеспечена, вместе с детьми. Лишь бы чаншу не заигрался в свои игры с партнерами из партии прогресса. Старушка Цзэйси легко решает проблему, жить или не жить тому или иному человеку в ее империи, а также их ближайшим родственникам. Но не будем о грустном. Выйдя от сестры, получил от генерал-губернатора последние ценные указания, после чего пошел искать Бутягина, чтобы сообщить о том, что цыганка нагадала ему и мне дальнюю дорогу. Также надо было решить вопрос с Севастьянычем. А то без него, как без рук. Братам также надо сообщить последние новости дел в вагоны маленькая тележка, а времени до отбытия осталось чуть-чуть, так как уже темнело. Выступить Чаншунь порекомендовал на рассвете К этому времени полуэскадроны в ющные лошадки с подарками будут готовы. Осталось все согласовать с Ренин Кампом. До Хунчуня добрались 16 сентября, около часа пополудни. Полуэскадрон китайских всадников ушел назад, едва впереди показались казачьи разъезды генерала Айгустова. Самого Николая Александровича в городе крепости не оказалось, но комендант гарнизона разрешил воспользоваться телеграфом. Губернатор Гродеков приказал мне спешить во Владивосток и на старом моем знакомом пароходе Херсон идти в Одессу, а оттуда в Ливадию. Этот пароход-крейсер, временно поступивший под командование военных, должен был следовать в Россию за очередной группой войск практически без остановок. До урочища Новокиевское дошли без приключений, где и расстались со своим сопровождением казачьей полусотней. Оставшиеся 200 с небольшим верст до Владика я, Бутягин и Севастьяныч прошли за три дня. Остановились в гостинице. Пока оформляли номера, узнали и главную новость. Два дня назад скончался великий князь Георгий Александрович. Быстро приведя себя в порядок, отправился с Павлом Васильевичем к генералу Беневскому. «Проходите, господа, очень рад вас видеть», — поприветствовал нас Аркадий Семенович, вставая из-за рабочего стола. «Прошу, присаживайтесь». «Николай Иванович мне уже сообщил, Тимофей Васильевич, что его императорское высочество вызвал вас к себе». «Ваше превосходительство», — начал я, но был прерван генералом. Вещинов, господа, вы не мои подчиненные. Так что вы хотели сказать, Тимофей Васильевич?» «Аркадий Семёнович, мы были в дороге больше недели. Введите в курс дела. Что с императором?» «Господа...» Как вы уже, наверное, в курсе, два дня назад скончался великий князь Георгий Александрович. Генерал широко перекрестился, я и Бутягин последовали его примеру. Состояние их императорских величеств и великой княгини Ольги Александровны тяжелое. Государь-наследник Николай Александрович вместе со своей супругой лично ухаживают за больными. Генерала прервала пхеканье Бутягина. Тот сидел с красным лицом, выкатив глаза, пытаясь сдержать кашель. «Э, «Что-то случилось, Павел Васильевич?» — встревоженно произнес Беневский. «Все хорошо. Слюной подавился от удивления». Доктор достал платок и вытер заслезившиеся глаза. «Просто я не понимаю, кто мог разрешить наследнику престола и его жене ухаживать за больными? Брюшной тиф опасный и заразная болезнь». Обязательно необходима изоляция больных, чтобы не допустить распространения заболевания. Кроме того, в обязательном порядке надо провести дезинфекцию того места, где проживали заболевшие. Это же элементарные первоочередные действия. Да уж. А если учесть, что цесаревна в положении, то это... Высказал я и свое отношение к ситуации. Это правда? Про положение цесаревны заинтересованно спросил Беневский, а Бутягин поддержал его взглядом. «Ну, точный срок не скажу, но уже больше шести месяцев», — ответил я. «Господи, что они делают?» — простонал доктор. «А точно у императорской семьи брюшной тиф?» «Павел Васильевич, нам по телеграфу передают сведения из бюллетеней, опубликованных в правительственном вестнике. Там говорится о тифе». Несколько растерянно произнес генерал. «А как получилось, что цесаревич Николай и цесаревна Елена вместе с детьми не заболели? И что с великим князем Михаилом?» — озвучил я вопрос, который меня интересовал больше всего. «Я точно не знаю». Но по тем слухам, которые до нас докатились, все семейство его императорского величества, кроме великого князя Михаила Александровича, который остался по делам в столице, выехало в середине августа на отдых в Ливадию. Когда началось заболевание, цесаревич Николай вместе со своей семьей путешествовал на царской яхте вдоль побережья Черного моря. — Все интереснее и интереснее, — задумчиво произнес я. — Аркадий Семенович, а в бюллетенях отмечали появление пятен на теле у больных? Недаром в простонароде брюшной тиф называют горячкой с пятнами, — задал вопрос Бутягин. — Если честно, то не могу вспомнить такого. Сначала сообщалось, что императорская семья заболела инфлюенцией без осложнений. И только потом появилась информация о тифе. С паузами произнёс Беневский, а потом задал вопрос мне. «Тимофей Васильевич, а что значит ваши слова все интереснее и интересней? «Испортила меня в свое время служба в конвое его императорского высочества. Во всем теперь вижу чье-то злоумышление и покушение на царствующих особ. Информации, конечно, мало, но почему бы и не совершиться попытки отравления всего царского семейства?» С кривой ухмылкой на лице тихо произнес я. После моих слов генерал Бутягин удивленно уставились на меня. Нет, я понимаю, что мои слова ничем не подкреплены. Но для примера, Павел Васильевич, отравление каким ядом или веществом будет похоже на признаки брюшного тифа? Я как-то и не скажу сразу, но отравление мышьяком имеет схожую симптоматику... При остром отравлении этим веществом отмечается появление тошноты, рвоты, поноса, признаков интоксикации, тахикардии, одышки. В тяжелых случаях проявляется острая почечная недостаточность, что приводит к летальному исходу. Большинство этих симптомов наблюдаются и при брюшном тифе. Закончив фразу, Бутягин задумался, потирая правой ладонью лоб. «Вы правда думаете, что царскую семью отравили? Да кому это надо?» Повысив голос, задал вопрос Беневский. «Вы даже не представляете, Аркадий Семенович, какому количеству народа именно сейчас будет выгодна смерть царской семьи, и не только за рубежом, но и у нас в стране. Не верите?» «Тимофей Васильевич, вы преувеличиваете!» строгим тоном сказал генерал. «В Российской империи ее подданные любят и чтят своего государя и его семью». «Уважаемый Аркадий Семенович, не хотелось бы разубеждать вас, но для примера. Если бы цесаревич Николай Александрович не отдыхал отдельно со своей семьей, то большая вероятность, что и они сейчас были бы больны. Великий князь Георгий Александрович уже умер. Допустим... Ну, повторяю, допустим, что умерли и все остальные больные. В живых остался только великий князь Михаил Александрович. Он будущий император, так, Аркадий Семенович? В этом ужасном случае, да. Он российский император Михаил II. А скажите, Аркадий Семенович, кто у Михаила Александровича лучший друг, советчик и учитель? «Вид-то...» «Нет, этого не может быть. Я не могу в это поверить. Чтобы Сергей Юльевич пошел на такое...» Генерал был сильно возмущен. Тем не менее фамилию назвал он, а не я. «Аркадий Семенович, это же только предположение», попытался я успокоить Беневского. «И вообще, давайте не будем больше об этом. Дай бог выздоровления и долгих лет жизни, их величеством и ее императорскому высочеству. «Расскажите-ка лучше, как дела у дочери, и, может быть, вы что-то знаете о супруге Павла Васильевича?» «Вы правы, Тимофей Васильевич, не будем больше говорить на эту тему, а то с вашими предположениями далеко зайти можно». Беневский достал платок и вытер вспотевший лоб. Дочка вместе с сыном отбыла три недели назад в столицу, будет поступать в женский медицинский институт. «Кстати, мне по секрету сообщили, что мою Машеньку и вашу супругу, Павел Васильевич, императрица наградила знаком отличия Красного Креста за их заботу о раненых в Благовещенске». «Это очень приятная новость, Аркадий Семенович. Благодарю вас», — проговорил Бутягин, умудрившись сидя достойно поклониться. «Меня-то за что?» — усмехнулся генерал. «Насколько мне стало известно от дочери, ваша супруга после снятия осады в начале августа уехала к родителям за детьми, после чего планировала вернуться с ними в Томск, где и будет дожидаться вас. Кстати, хочу сказать, что использование вашего лекарства очень положительно сказалось на раненых. А императору помогло бы?» «Я не знаю точного диагноза и протекания болезни, поэтому утвердительно сказать не могу». «Но в моей практике были два случая излечения с помощью пенициллина больных от брюшного тифа, которые, можно сказать, одной ногой уже в могиле стояли», — ответил Бутягин. Дальнейший разговор с Беневским перешел в плоскость обо всем и ни о чем. Из серьезного пообещал Аркадию Семеновичу, если окажусь по службе в столице, присмотреть за Иваном и Марией. Слишком много там соблазнов и вольнодумства. Не знаю, сообщила Мария или нет о моем признании, но ее руки у Аркадия Семеновича решил до еще одной встречи с девушкой не просить. А то окажется, что жених и родители согласны. Осталось только уговорить невесту. Ну, его кляду, такую ситуацию. Хотя в глазах генерала иногда мелькала какая-то хитринка, когда он смотрел на меня и думал, что я, разговаривая с Бутягиным, этого не вижу. «Разберемся постепенно. Теперь главное до его высочества, а может быть, и вскоре его величества добраться. Смерть Георгия — это хреновый такой сигнальчик». По поводу моего морского круиза, чтоб ему пусто было, Беневский обрадовал. «Судно выходит в плавание послезавтра». Военное ведомство оплатило мне каюту первого класса, плюс неплохие командировочные, да и жалований я не получал больше трех месяцев. Так что финансовый вопрос моей поездки был решен даже без посещения банка. Хотя и в нем надобности не было. Генерал-губернатор Чан Шунь отвалил пару мешочков золотом своему новому родственнику. Как он сказал, «Чтобы не испытывать нужды в столь долгом путешествии». С Бутягиным решили, что он, отдав мне остатки пенициллина, вернется в Томск и со всеми документами по лекарству его производству приедет в столицу, где мы и встретимся. На эти действия отдал Павлу Васильевичу один из мешочков чана. Как оказалось, в нем было 100 золотых русских червонцев. Во втором такая же сумма. На следующий день Павел Васильевич убыл в Хабаровск. Перед самым отправлением поезда он вспомнил о зеркале, или пробе Марша, известной в химии качественной реакции на мышьяк. Английский химик Джеймс Марш опубликовал информацию о данной пробе в 1836 году. До открытия этой пробы триоксид мышьяка был распространённым средством отравителей вследствие трудности его обнаружения существовавшими тогда методами. Вот и получилось, что Павел Васильевич спокойно уехал, А у меня заболела голова, как же эту информацию довести до... А до кого доводить, прикажете? До больного императора? Лечащих врачей? До цесаревича Николая? И в какой форме? Отправить телеграмму Николаю, срочно проведите у больных пробу марша, а Ленинзейский. Вот цесаревич охренеет. Делать нечего, пошел к Беневскому. Аркадий Семёнович долго раздумывал над полученной от меня информацией. ах ха Тимофей Васильевич, второй раз толкаете меня в авантюру. Ну, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. Кому телеграмму давать будем и куда?» — произнёс генерал с таким видом, будто собирается прыгнуть в прорубь. «Ваше превосходительство. Думаю, на имя цесаревича Николая Александровича. А текст «Есть подозрение на отравление в густейшей семьи триоксидом мышьяка. Необходимо провести пробу Маша. «И наши подписи», — произнёс я, ловя себя на мысли, что состояние такое, что хоть в омут с головой. Беневский записал всё на листке, а потом вызвал адъютанта и отдал ему приказ отправить депешу. «Да...» — начал генерал и замолчал. После продолжительной паузы продолжил. «Вы, Тимофей Васильевич, если что, за меня потом слово замолвите. В отставку уходить не хочется». «Ваше превосходительство!» — начал я, но Беневский меня перебил. «Дело сделано, Тимофей Васильевич, и будет, что будет. Кстати, вы ничего не хотите сказать о своих отношениях с моей дочерью?» «Аркадий Семёнович». «Я в Благовещенске признался Марии Аркадьевне в своих чувствах. Она попросила подождать с ответом до того момента, пока не разберется в своем отношении ко мне, но обещала ждать из похода. Я не стал просить руки вашей дочери только потому, чтобы не попасть в ситуацию, когда жених и родители невесты согласны, но осталось уговорить саму невесту», — твердо произнес я, плюнув на все. Беневский выслушал меня. Промолчал несколько секунд, а потом захохотал. «Узнаю свою дочку!» — сдерживая смех и вытирая глаза платком, произнес он. «Считайте, что родители согласны. Уговаривайте невесту!» Генерал снова рассмеялся. «Смешно ему, а я выгляжу дурак-дураком. С другой стороны, согласие родителей получено. Вот это я попал. «Без меня меня женили, но и бог с ним», — подумал я. Закончился разговор с моим возможным тестем тем, что меня нагрузили обещанием захватить еще кое-какие вещи для любимой доченьки с дальнейшей передачей. Мало мне подарков от Чаншуня, но не мне все это тащить. После посещения Беневского стал готовиться к длительному морскому путешествию накупил побольше бумаги, а также приобрел 16 томов свода законов Российской империи. Дорога дальняя и долгая, надо будет прикинуть расклад сил семейства Романовых и прочих лиц, имеющих вес в государстве в законодательной и исполнительной ветвях власти. Да и статьи закона по некоторым вопросам вспомнить надо бы». Встретился с капитаном парохода, от которого узнал, что Херсон пойдет в Одессу практически без груза и пассажиров. С учетом этого планируются только три короткие бункеровки углем в Сингапуре, Коломбо и Порт-Саиде, и капитан рассчитывает дойти до Одессы за рекордные 35 суток, а то и быстрее. После этого разговора я понял, почему Градеков приказал следовать морским путем, а не по суше. Там бы при самом хорошем раскладе, даже используя почтовых от Сретенска до Байкала, я добрался бы до Москвы суток за 45, но вернее всего еще дольше, а потом либо в столицу, либо в Ливадию». Плавание шло в раздумьях над вопросами «Кому выгодно?» и «Что делать?». Если взять предположение, что царскую семью пытались отравить, то на первый вопрос, как я и говорил Беневскому, можно было дать множество ответов. Честно говоря, в русский след не хотелось верить, тем не менее исключать его нельзя. вид -то? Если в живых должен был остаться только Михаил, исключая Ксению, которая замужем за Сандро, то больше всех выигрывал Сергей Юльевич. Дяденька очень интересный. После крушения поезда по протекции Александра Третьего в 89 году был назначен директором департамента железнодорожных дел Министерства финансов с производством в действительные статские советники. Из титулярного советника перепрыгнул сразу пять классов, то есть из штабс-капитанов сразу в генерал-майора шагнул. Нехилая такая карьера, да и дальше шагал хорошо. Сейчас, спустя 11 лет, он действительный тайный советник, выше только канцлер, но последний канцлер Горчаков умер 17 лет назад. С 93 -го года министр финансов, а с 96-го – статс-секретарь его величества с правом личного доклада императору и объявления его словесных повелений. Плюс к этому преподает политическую экономию и финансы великому князю Михаилу Александровичу и пользуется у того уважением и любовью. С умениями Сергея Юльевича просматривается такая картина, как император Михаил II и канцлер Витта. Может такое быть? Да легко. Кто там следующий или следующий в подозреваемой? А следующий у нас третий сын Александра II, великий князь Владимир и его отпрыски. Для них, конечно, была бы просто чудесной кончина всего семейства императора. Тем более, в свое время манифестом еще правящего Александра III от 14 марта 1881 года князь Владимир был назначен регентом, точнее, правителем государства на случай кончины императора до совершеннолетия наследника престола Николая Александровича или в случае кончины последнего. И этот дядя уже 16 лет занимает пост главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. В общем, не наш человек. Еще вспомнилось, что старший сын великого князя Кирилл Владимирович и был тем самым императором всероссийским Кириллом I, которого с таким юмором сыграл Ролан Быков в фильме про неуловимых мстителей. Следующий подозреваемый — великий князь, который последний, генерал-адмирал российского флота Алексей Александрович, стоя в марганатическом браке с госпожой Жуковской, свои права на престол потерял. Да его сын Алекс с женой Мари, мои друзья, если это можно так назвать. А вот что делать с тем кого на флоте называют «семь пудов августейшего мяса», в преддверии войны с Японией надо подумать. Алексей Александрович, конечно, добрейшей души человек, но вот как главный начальник флота и морского ведомства, да плюс председатель адмиралтейств совета, откровенно слабоват. В данной ипостасе он всецело полагается на управляющих морским министерством, а их за 20 лет сменилось четверо. Я сидел за столом своей каюты и записывал по каждому семейству Романовых все, что знал. Все слухи, которые слышал в столице. Еще не знаю, что для меня придумает Николай, но, как учил меня Ширинкин, личник должен знать все об окружении императора и членах его семьи. Вот и создавал для себя шпаргалки досье на великих князей, заодно примеряя на каждого роль отравителя». В Сингапуре, куда зашли за углем, водой и свежими продуктами, узнали, что 25 сентября скончалось её императорское величество Мария Фёдоровна, а состояние государя ухудшилось. Зная, как император любил свою супругу, ничуть этому не удивился. Кажется, всё идёт к тому, что очень скоро у России будет новый царь-государь Николай II. До Коломбо почти всё время шли через небольшое волнение моря, но для меня этого хватило. Вместо того, чтобы заниматься дальнейшим анализом обстановки, травил в заботливо подаваемую Севастьянычем посуду. За это время скинул килограммов пять. На Цейлоне узнали, что и Александр Третий умер. Что же, как говорят, король умер, да здравствует король! У корабля под именем Российская империя теперь новый капитан, а впереди войны и революционные бури.